Голова четвертая. Следователь из прошлого. Кнут Фьель сидел на кровати в гостиничном номере и перелистывал старые бумаги из папки историка. Дубликаты, сделанные по старинке, под копирку, местами букв уже было не разобрать, скоро они совсем исчезнут. У него в руках оказались дела, которые расследовались задолго до его рождения. И всё-таки в этих пожелтевших листках что-то было. Ему даже казалось, что он узнаёт старые рапорты человека, который его написал, как будто какое-то смутное воспоминание или дежавю. "Ну, что ты об этом думаешь?" хылел советнику губернатора по культуре, надоело ждать, пока кто-нибудь что-нибудь скажет. Он сидел в одном из двух гостиничных кресел, подбрасывал в воздух арахис из открытой коробочки и пытался ловить орешки ртом. Половина оказывалась на полу. Историк Устрёмся, который жил в этом номере, это, похоже, и сильно раздражало. Хейли Лодд считал, что историк зря так серьёзно относится к невнятным утверждениям пожилой женщины, которой просто хочется верить, что её сын жив. У него не нашлось времени, чтобы как следует изучить содержимое папки, прежде чем звонить Кнутову Елию. Самолёт с большой земли только что приземлился, и дело у него было по горло. Ветеранов надо было встретить и заселить в отель «Северный полюс». А порядок... За него отвечал именно он. Лода поднялся. «Я пойду. Так ты готов завтра читать доклад прямо с утра? Это будет в доме, а не здесь, не в отеле». Повернулся к кнуту. «Может, поужинаешь с нами вечером? Глянешь на участников встречи? Не то, чтобы я поверил в какой-то риск или вообще во что-то подобное, но на всякий случай». «Риск», — повторил кнут. «На всякий случай». Не одним вечером можно и пожертвовать, с других планов у него всё равно не было. Когда советник губернатора ушёл, повисла неловкая пауза. Историк явно был не в своей тарелке. Они сговорили разом и смущённо улыбнулись. Ладно, ты первый, сказал историк. Я вот думаю, ты правда веришь, что это дело для полиции? Почему ты, собственно, связался с хелем? Мероприятие вполне могло пройти тихо и мирно, если бы ты никому ничего не сказал. Ты единственная считаешь, что один из участников не тот, за кого себя выдаёт. Думаешь, он опасен, представляет угрозу для остальных. Историк немного смутился. Не знаю, что и думать. Когда будет время, прочти старые рапорты Паксквис Квалинсмена. Увидишь, этот парень не на мелочи не разменивается. Мы говорим об убийствах, и жестоких. Возможно их было несколько, на это указывают рапорты. А потом, летом 41-го, они внезапно прекратились. Я заинтересовался этим делом, потому что мои исследования показывают, гражданский сыск во время Второй мировой войны был делом нелегким, особенно в Финнбурге. Население сёр Варганера в то время едва ли достигало 10 тысяч. Но когда началась оккупация, в первые же несколько месяцев в Северную Норвегию было переброшено больше 200 тысяч немецких солдат. Хуже всего дела обстояли в городах, в частности, в Киркенессе, а... Историк оборвал себя на полуслове, вздохнул. Прошу прощения, тема войны на севере очень меня интересует. Могу говорить об этом часами. А у тебя, конечно, совсем нет времени. Действительно нет, улыбнулся Кнут. А папку не одолжишь всего на один вечер? А верну обратно завтра прямо с утра. Ну, конечно, бери. Хейллода прав, к встрече это дело никакого отношения не имеет. Так что бери. Только будь с документами осторожнее, это ведь оригиналы. Насколько мне известно, других копий нет. Я, конечно, всю стопку сфотографировал, только настоящая бумага, микрофильм не заменяет. У них есть свой запах, и ещё, знаешь, это особое ощущение от старой выцветшей бумаги, когда держишь её в руках. Сотрудник Полярного музея начинал к нему нравиться. Ему импонировало внимание к деталям, в котором он узнавал себя. Внешнее же сходство ограничивалось самыми общими чертами: светлые волосы, средний рост, непримечательная внешность, возраст 30 с небольшим. Но по каким-то неявным приметам они друг друга узнали. Не со одним другим участником встречи Кнут бы не стал на прощание хлопать себя по колено и говорить: "О'кей, тогда до вечера". Они состарились, приходится это признать. Такая мысль пришла в голову каждому, кто сидел у камина в холле отеля «Северный полюс» и пил кофе. Но дело было не только в этом. За последние 50 лет неуклонно растущее к качеству жизни так поменяло повседневный уклад, что и сами они изменились, стали другими. И все-таки в каждом оставалось что-то от молодого шахтера, которым он когда-то был. Живой и закастый тур Олфсен, который едва не погиб во время бомбардировки из Бёрна и Селиса, рвался в город искать знакомых, а на официальную программу он тчать хотел. Якоб Крёмер, прежний глава профсоюза, который сначала выступал против эвакуации шпицбергенского шахтёрского посёлка Лонгер, а потом по необъяснимой причине был против его освобождения в ходе операции Фридхам, снова чувствовал себя обязанным всех организовывать. Ясное дело, думал Один Эриксон. Как никак наш Яко руководит союзом ветеранов, только его стараниями мы и собрались. Тем не менее, приглашать немцев и англичан придумал вовсе не Креймер. С этим предложением выступил Тор Олофсон. Несколько недель назад на встрече в Тромсе он тогда сказал так: А не пора ли нам оставить прошлое позади? Разве будет на земле когда-нибудь мир, если даже спустя столько лет мы не можем покончить с враждой? Значит, одни всегда будут ненавидеть других. Но ведь и они, немцы, просто выполняли свой долг. Ну, многие из них. Ответом ему была тишина. Потом Питер Ларсен сел на пол и сказал, что хочет для начала услышать извинения. А потом он еще подумает, кого и за что простить. Разгорелся спор, потому что нашлись среди них и те, кто считал, что норвежцам тоже есть за что попросить прощения. Предстоящую встречу чуть было не отменили, но дело спас Харальд Олдерсвольд, десятник одной из шахт, который встал и спокойно сказал: "Хочу увидеть Шпицберген в последний раз. Хочу спуститься в забой, чёрт возьми. А вы поступайте, как знаете". Вот так всё и устроилось. Подразумевалось, что участники могут делать что хотят. Но Якоб Крэмер ненавязчиво уговорил всех пойти, по крайней мере, на доклад об аберрации Фридхам, который должен прочесть историк из Полярного музея, а также ради приличия присутствовать на поминальной службе в Грен-фьорте. Губернаторское управление Шпицбергена находилось на Шеринге, в возвышенности, с которой открывался вид на кварталы Лонггера. Но офис Кнута располагался на стороне выходившей к заброшенной станции канатной дороги, по которой когда-то переправляли уголь и шахт на погрузочную пристань. Унылая, гнетущая картина. Демонтировать станцию не стали, и она так и осталась стоять. Одинокая крепость до исторических времен на высоких железных ногах. Но менять офис Кнут не хотел, и от комнаты в другом крыле на солнечной стороне с видом на простор из фьорда отказался. В его углу между архивом и закутком с кофемашиной было тихо. Сюда не доходили шумы и суета из конференц-зала и губернаторского кабинета. Наш пезбергин Кнут впервые приехал около года назад, получив на лето сезонную должность полевого инспектора. Два друга детства, два паренка из Энгердала, ради шутки отправили заявки Оба получили положительный ответ и провели на западном побережье архипелага полное приключений лето. А когда лето кончилось, Кнут остался на архипелаге. Больше всего похожен на влюблённость. Попробовал он объяснить Турбьорну, который теперь служил начальником природоохранной службы в Фемунском национальном парке. Скорее уж на одержимость отозвался Турбьорн. Заразная шпицбергенская бацилла. Однако Кнуц должен был признать, что в последние месяцы алихорадка пошла на убыль. Он начинал скучать, если уж быть до конца откровенным. Повседневная рутина делала своё дело. Молодой полицейский всё чаще заставал у окна, среди этой переменной погоды, думал о том, что нужно только выйти наружу и надеяться, что неожиданное происшествие поможет стряхнуть себя от цепенения. Офис Кнота мало-помалу менял свой первоначальный вид. Его любимый полевой инвентарь постепенно оккупировал верхушки книжных полок и крюки, вбитые в стены. Не отставали от приборов и сувениры, которые он привозил из поезда к по всему архипелагу. Великолепные олени рога и найденные на пляже деревяшки с выжженными русскими буквами. Тюрени шкура на рабочем кресле, карта Шпицбергена позади стола. В управлении губернатора было непривычно тихо. Он услышал, как на парковку въехал автомобиль. Затем открылась и закрылась дверь. Не прошло и нескольких минут, как мотор снова завёлся, и автомобиль поехал дальше. Кнут взглянул на часы. Время шло к 4:00, конец рабочего дня. На письменном столе громоздились стопки бумаг и папок, куча незначительных дел, за которыми можно скоротать время. Но тут в открытую дверь просунулась глава тома Андрессона, его шефа. "Но «Ну, на выходные за город?" Кнут подавил вздох, он прекрасно понимал своего начальника. Голова не докомплектована у полицейского участка, от всей души надеялся, что Кнут зацепится здесь, останется в штате и не поддастся зову большой земли. Но было бы лучше, если бы личной жизнью Кнута шеф интересовался чуть меньше. «Какой-то ты кислый!» Том Андерсон уже был в офисе целиком и усаживался в потёртое кресло. «Я просто подумал, чем бы ты мог заняться, раз уж есть свободное время. Да уж, наконец-то, первые выходные с самой Пасхи. И коль скоро ты сам об этом заговорил, так больше продолжаться не может». Ты должен поговорить с губернатором о том, чтобы нанять кого-нибудь на вакансии, которая у нас есть. Этот разговор повторялся уже много раз, что Мандерсон закрефтил, верный знак, что затронули его больное место. Ты знаешь, когда молодые ребята приезжают сюда, наш Песберген, они оказываются перед выбором. Никто им прямо ничего не говорит, просто так оно и есть. Можно вернуться на юг. Спустя год так многие поступают. Получили, что хотели: полярную ночь, полярное сияние, снег и холод. Сделали тысячи фоток, добыли себе песцовую шкурку или две, покатались на собачьей упряжке, полазили по ледникам. Можно уезжать, хоть так же. Поработал на губернатора, пережил зиму и теперь думаешь, что всё уже видел? Нет. Нет, похоже, что нет. Многие из нас не понимают, почему они здесь. Взглянь к примеру, нас с женой. А она здесь родилась и в другом месте никогда не жила. А сам я в Лонгере вот уже 8 лет. Четверо детей у нас. И мы сидим здесь. Шпицбергенская бацилла, как некоторые говорят. Как будто это что-то вроде болезни. А я вот теперь не знаю. Детям нравится в школе, у них там друзья. Да и у нас тоже. А всё-таки подумываем переехать на юг, когда старшему исполнится 14. Нелегко, конечно. Весь как не крути, тут наш дом. Иногда кажется тесно, бедно, а всё равно дом кнут не ответил. А ещё есть те, кто убирают холостяцкую жизнь. Том Андерсон вздохнул и потёр глаза. Или не может найти себе спутника жизни. Это а кто же бывает? Ты можешь сказать, что Вонгер приезжает порой народ, который спасается от чего-то на большой земле. Кто-то ищет одиночество, кто-то бежит сюда в пустыню для этого. Здесь они находят себе место под солнцем, здесь их принимают. Я, по-твоему, из таких? Кнут повернулся и с улыбкой посмотрел на шефа. Нет, нет, нет, этого я не говорю. Андерсон смутился. Но ты должен выбрать либо ты семейный, либо холостяк, два разных образа жизни, и совместить их нельзя. Пора было менять тему. А хил с тобой ветеранов не обсуждал. Я помогал встречать их в аэропорту, и дошла до меня довольно странная история. Этот парень, Сигернес, которого прислал Полярный музей, говорит, что один из участников муж, то казаться убийцей. Ну и, то мы же поднялся, и шёл к двери. Ничего странного не вижу. Они тут на Шпицбергене несколько лет воевали. Мало ли кого убили. А не, убийство произошло на большой земле, гражданское преступление, но во время войны Он говорит, один из них никакой не шахтёр, а убийца, который скрылся от правосудия, выдав себя за другого человека. А вот у меня старые рапорты, которые историк сюда приволок. Кнут показал папку с документами. Сам видишь, их тут порядком. Я сказал Хьеле, что вечером поужинаю с ним в отеле. Ну, присмотрюсь к собравшимся. На лице Андерссона отразилось сомнение. Звучит подозрительно, неправдоподобно. Разве другие не опознали бы чужака? Впрочем, если и есть такие дела, то у них давным-давно вышел срок давности. На пороге он остановился. Скажи этому историку, чтобы не лез на рожон. Будет очень нехорошо, если во время встречи разразится скандал. У стариков едва ли ещё будет возможность помириться.